Глава одиннадцатая Сперва все шло хорошо. Женя явно никуда особенно не торопилась. Прогулочным шагом она двигалась вдоль по улице, помахивая сумочкой на тонком длинном ремешке и наслаждаясь взглядами встречающихся ей мужчин. Следить за ней было сплошным удовольствием, потому что женщина ни на кого не обращала внимания, кроме попадающихся ей на пути кавалеров. Мужчины отвешивали ей комплименты, стремились познакомиться, а Женя наслаждалась этим вниманием мужской половины населения планеты. Но затем Саша обнаружил, что кроме них за Женей следит еще кое-кто. «Мне кажется, у нас проблемы. Вот тот тип на черном рено тоже интересуется нашей дамочкой». «Ты уверен?» «Он глаз с нее не сводит». «Как ты думаешь, кто он такой?» Саша пожал плечами. «Точно, что это не Дмитрий Никитин. Сексуальный маньяк?» «Учитывая, как вырядилась наша дамочка, может быть, просто жаждущий интимных услуг клиент. Считаешь, что Женя ночная бабочка? А ты этого еще не поняла?» «Нет». Порядочные женщины так не одеваются и так вульгарно себя не ведут. Но дома она была в драном халате. Проститутки обычно расхаживают в кружевных или шелковых пеньюарах. Ты же слышала, у нее сегодня выходной день. Может ходить в том, в чем ей удобно. Сашу тревожило поведение собак. Вернее, барон вел себя вполне прилично. Но вот в Томаса словно вселилась нечистая сила. Он метался по машине, вставал на задние лапы, скулил и царапал когтями оконное стекло. «Томас, успокойся!» Но пес не унимался. Время от времени он пронзительно и отрывисто гавкал, отчего у всех в машине закладывало уши. Дремлющий под сиденьем барон поднимал голову и укоризненно смотрел на приятеля. Мол, разве можно поднимать такой шум? Но Томасу было все равно. Саше почти насильно пришлось заставить собаку отойти от окна. Причину такого поведения Саша понял довольно скоро. Когда огляделся по сторонам, в соседней машине сидела очаровательная брюнетка, лабрадорша. Видимо, любвеобильное сердце Томаса не выдерживало накала страсти. Странно было только то, что барон плевать хотел на лабрадоршу, хотя именно барон всегда считался первым дамским угодником среди всех окрестных кобелей. Возможно, лабрадорша была барону просто не по вкусу. Между тем, Алена отвлекла мысли Саши, продолжив диалог. «Но уже не есть муж». «Разве у проституток бывают мужья?» «По документам мужа у нее нет». «Но она про него упоминала, когда говорила, что попросила мужа, и тот избавил ее от присутствия брата». «Кто-нибудь из клиентов сыграл эту роль?» «Возможно, ему за это сделали скидку». «Ты наговариваешь на хорошего человека», усомнилась Алена. «И вообще...» Женя уже стара для проститутки. Адрес ее квартиры значится на сайте с низкопробными борделями нашего города. Саша не мог понять причины возбуждения Томаса. Машина с лабрадоршей давно укатила от них, проехав на зеленый светофор. А Томас продолжал сходить с ума. Что это с ним? Неужели Томас видит нечто такое, что лишает его спокойствия? «Но что? Кошку? Знакомого человека?» Саша не понимал. Он осмотрелся по сторонам, но из всех машин неподалеку находилось лишь черное Рено. Чисто машинально Саша зафиксировал в памяти номер машины. Алена тоже замолчала. Она исчерпала свои доводы, а побить последний аргумент ей и вовсе было нечем так что она молча уставилась в окно, пытаясь запомнить черты лица мужчины из черного рено, по-прежнему не сводившего жадных глаз с маячущей на тротуаре Жени. Вот только получалось плохо. Удалось разглядеть лишь часть локтя. Саша тоже посмотрел в ту же сторону и произнес. «Если он попытается ее подвести, то мы с тобой просто обязаны вмешаться». Может, это просто шофер-бомбист, который видит потенциальную клиентку и краулит ее? Твое стремление во всех людях видеть только хорошее может сыграть на руку злодею. А как ты выражаешься, бомбисты давно уже зарегистрировались на всевозможных интернет-сайтах, и просто так на улицах никто не колесит. Поэтому повторяю, если этот тип замыслил дурное против Жене, то мы должны ему не помогать, а активно помешать. Но помешать Саша не успел. Женя внезапно подняла руку, и также внезапно черное Рено рвануло к ней. «Видишь, видишь?» – восхитилась Алена. «Все-таки они не перевелись». В свою очередь Женя при виде притормозившей возле нее машины поморщилась. Видимо, она со своим самомнением рассчитывала на майбах, никак не меньше. Но потом все же оценила скорость, с которой к ней подскочил водитель жалко бюджетки, и снизошла до его Рено. «Теперь внимание», — произнес Саша. «Мы не имеем права ее упустить. У меня очень нехорошие предчувствия». Алена пристально вглядывалась в окна Рено словно надеясь предупредить возможную трагедию. Но все прошло гладко и мирно. Водитель доставил Женю до нужного ей адреса. Но женщина, хоть и вышла из машины, уходить не торопилась. Она стояла, облокотившись на дверцу машины и вела с водителем игривый разговор. Пару раз она делала попытку выпрямиться, но всякий раз ее пошатывала. Да она пьяна. И когда успела? Дома-то она была трезвой. Наверное, перед выходом для куража накатила. Отсюда ее развратная походочка и помахивание сумочкой. Наконец водитель галантно поцеловал женщине ручку, которую она ему сунула и укатил дальше по своим делам. Женя какое-то время постояла, глядя ему вслед. Потом ее снова качнуло, но она удержала равновесие и пошла в направлении небольшого летнего кафе, перед которым стояли легкие пластиковые столы и стулья. Навстречу ей поднялась полноватая женщина средних лет. — Лидуся! — расплылась в улыбке Женя. — Как же я рада тебя видеть! Но тут ноги у нее подкосились окончательно, и она рухнула на землю. Ледуся всплеснула руками и кинулась на помощь. Алена тоже хотела бежать, но Саша ее остановил. «Сами разберутся. Ничего страшного!» Но тут раздался крик Ледуси. «Люди, помогите!» Теперь уже сам Саша дернул замок двери. «Что там еще такое?» Ледуся уже вовсю гласила. «Человеку плохо, вызовите врачей!» Алёна с Сашей подбежали и убедились, что Лидуся ничуть не преувеличивает. Всё тело Жени били сильнейшие корчи. На губах у нее выступила желтая пена, а глаза закатились так глубоко, что были видны одни лишь белки. «У нее припадок, она умирает. Ее надо в больницу, вызывайте скорую». «Ах, да когда эти врачи еще приедут?» – воскликнула Лидуся. «А ведь больница тут совсем недалеко!» В этот момент Женя резко перевернулась на бок и ее вырвала, после чего она окончательно затихла, потеряв сознание. «Плохо дело! Это похоже на отравление!» «Грузим в мою машину!» – решился Саша. «А вы покажите нам, где больница!» Лидуся обрадовалась. «Какие же вы хорошие люди! Побольше бы таких!» Дорогу она показывала толково. Доехали быстро. В приемном отделении долго расспрашивать тоже не стали. Едва взглянули на Женю, сразу же вызвали реанимационную бригаду. «Она будет жить?» «Ждите!» Ждать в приемной было невозможно из-за тесноты и духоты. И все трое вышли на улицу. Там Саша получил возможность спокойно поговорить со свидетельницей. Он не стал ходить вокруг да около, а прямо спросил у Ледуси. — Вы же ее знаете? Нашу пострадавшую я имею в виду. — Еще бы мне ее не знать, — вздохнула Ледуся. — Это же родная сестра моего мужа. — Дмитрий Никитин ваш муж? — Да. — Гражданский муж? — уточнил Саша. — Или, говоря по-простому, сожитель, — добавила Алена. — «Нет, нет», – запротестовала Ледуся с возмущением, – «никаких сожителей. Дима мой самый, что ни на есть, настоящий муж. То есть...» «Мы с Димой зарегистрировали наши отношения законным порядком. А сестра об этом знала?» «Мы никому об этом не говорили. Никто, в том числе и сестра Димы, ничего не знает». «Почему?» Свадьба – это же весело, праздник, белая фата, застолье. К чему вся эта шумиха? Люди мы с ним уже взрослые, у каждого за плечами прожита целая жизнь. А вот, поди же ты, встретились и полюбили. Да так сильно, что уже через несколько дней поняли, что отныне мы жить не можем друг без друга. И поженились? Да. Это была ваша идея или вашего жениха? Наша совместная. Но кто первый предложил совершить официальный поход в ЗАГС? Дима. Это было его предложение. Но я его полностью поддержала. Саша смотрел в глаза Ледуси, которыми она хлопала, и пытался понять. Женщина и впрямь настолько простодушна, Или за этим бракосочетанием кроется тонкий расчет? Дмитрий вам говорил, что со дня на день ожидает большого наследства. Глаза Ледуси захлопали еще быстрее. Лицо сделалось трогательно невинным, словно у совсем юной девушки. Но Саша не поддался на все эти хлопанья глазами. Если Ледуся и гражданин Никитин поженились, то Ледуся вправе претендовать на наследство мужа. Правда, наследство это Диме еще нужно получить. А стало быть, рано ли Дуси устранять муженька? Вот после того, как Дима получит бумаги о том, что дом и участок на Озерной десять, его и только его, тогда уже можно. А пока что рано. Но с другой стороны, мы ведь не знаем, что и как у них там произошло. Вдруг Ледуся затащила кавалера под венец обманом или в пьяном состоянии, а он проспался и надумал аннулировать брак, что Ледусю совершенно не устраивало. «А вообще, – подумалась Саша, – чего они прицепились к этому наследству? Мало ли причин случается, из-за которых люди исчезают в неизвестном направлении». «Конечно, тут как-то так подобралось, что все крутится вокруг этого злополучного дома на улице Озерной, но бывают же совпадения!» «Про наследство ничего не знаю, а вот неприятности у Димы какие-то были. Что за неприятности? Очень он боялся одного человека. Что за человек? Этого я не знаю». Но только после того, как тот Диме звонил, всякий раз у Димы настроение портилось совершенно. Злым делался, раздраженным. На меня пару раз прикрикнул, когда я вздумала расспрашивать, что за тип ему звонит. А его имя? Не знаю я ничего. Дима его называл Лоцманом. Типа тот всей движухой рулит. Я его только один раз и видела. За это Диме потом выговор был хотя я и не разглядела толком ничего, только увидела, что лоцман и впрямь с бородой. Саша так и подпрыгнул. «Но ведь бородатый — это ваш муж!» Сбрил Дима бороду. «Как со мной познакомился, так и сбрил. И это тоже стало поводом для выговора от лоцмана. Очень он был недоволен, что Дима теперь без бороды». Прислал фальшивую и настоял, чтобы Дима ее носил всюду, куда бы ни отправлялся. Вот это да! Интересные подробности вылезали на свет. Саша не знал, что ему и делать. Верить это или Дусе, или нет? Ну, а как вы думаете, куда ваш муж мог исчезнуть? Ох, не на месте у меня сердце!» ведь он как раз на встречу с лоцманом отправился и исчез. Обещал, что через полчаса перезвонит. В магазин мы с ним собирались. Жду, а нет его звонка и нет. Через час сама позвонила. Трубка выключена. Так и исчез. «Вы в полицию ходили?» «Ходила, да что толку?» «Завернули они меня. Говорят, трех суток еще не прошло». Да еще и намекнули, что хоть бы и прошло трое суток. Не будут они его искать, силы тратить. Мол, загулял от тебя мужик, запил, или старые дружки встретились. Им не с руки забывшим зеком зэком по всему городу бегать. Пропадет, так меньшего не будет. Они не имели права такое вам говорить. Перед лицом закона все равны. А Дмитрий свою былую вину уже искупил. Срок наказания отбыл. Имеет право на лояльность органов. Вот вы это понимаете, а они нет. Еще и припомнили, что в последний раз Диме три месяца за драку к его основному сроку прибавили. Ну а что же тут такого? Не мог же он терпеть, что его грязно обругали. Завтра с вещами на выход, а он честь свою отстоял, Набил морду тому похабнику. Ну, за драку ему срок и накинули, конечно. Значит, Никитин должен был выйти на три месяца раньше? Но о том, что этого не произойдет, стало известно лишь в самый последний момент? то, -то и оно. Обидно, правда? А теперь эти менты еще и нос от его поисков воротят. Скажите... «А имя Нина Одинцовой вам знакомо?» «Конечно. Это первая супруга Димки. Она недавно померла. Димке еще дубликат свидетельства о ее смерти пришлось заказывать». «Зачем?» «Чтобы в наследственные права вступить. Он же ее прямой наследник. Может, там после нее имущество какое-нибудь осталось?» Дима считал, что нужно проверить. «Значит, дубликат он заказывал, а оригинал у кого же оказался?» «Уж не знаю, а только похоронить ее без документов не могли, правда?» И Лидуся снова похлопала своими ресницами. Но на этот раз Саша ни в чем дурном женщину даже не заподозрил. «Просто привычка такая у человека». Зато идея, подкинутая Лидусей, была до того хороша, что Саша так и подпрыгнул на месте. А ведь и правда, не могли? Лида, огромное вам спасибо. Вы тут насчет Жени, когда узнаете, нам позвоните. Лидуся молча кивнула. Глаза у нее теперь хлопали безостановочно. Но сейчас и самой Алене хотелось тоже ими похлопать. «Куда ты рванул?» — приставала она к Саше. «Что случилось? По какой причине спешка?» «Я просто кретин!» «Что?» «Нет, болван!» «Почему?» «Конченный идиот!» «Объясни мне, пожалуйста!» Я давно должен был сообразить, что похоронами Нины Одинцовой должен был кто-то заниматься. Но это не мог быть ее муж. Гражданин Никитин в это время еще отбывал свой срок. «Да, он должен был освободиться раньше». Наверное, должен был выйти буквально за пару дней до смерти Нины, но этого не случилось. Дмитрий набедокурил, и его освобождение было отложено еще на три месяца. И что? А то, что тот человек, который все это время выдавал себя за Дмитрия Сергеевича, на самом деле никакой не Никитин. — А кто? — Лоцман. Тот, кто лишь использовал настоящего Никитина в своих целях. А какие же у него были цели? Подставить Никитина, как я теперь понимаю, свалить на него и убийство, и похищение, а самому остаться чистеньким. И явиться к разделу наследства с таким видом, словно он тут ни сном, ни духом. Думаешь, дело все-таки в наследстве? Да. Ну, допустим. Но кто же тогда этот таинственный лоцман? Саша покачал головой. Он не знал. Вроде как все наследники нам уже известны. Во-первых, муж Нина Одинцовый, гражданин Никитин. Он пропал. Во-вторых, внучка Ирина. Она похищена. В-третьих, муж Ирины. Одной ногой в могиле. И, наконец. Родители Ирины, судьба которых также неизвестна. «И еще сестра Никитина». «Точно!» – воскликнул Саша. «Женя тоже при желании могла бы претендовать на наследство своего брата. И еще Лидуся. Она в первую очередь и может претендовать на наследство мужа. Даже в обход Женя, потому что Женя – это всего лишь сестра. А Лидуся...» Это супруга. Тогда странно, что Женя в реанимации, а Ледуся до сих пор живехонька. Тут может быть два варианта. Либо Ледуся сама всю эту кашу и заварила, а про Лоцмана нам просто набрехала для отвода глаз. Либо Лоцман еще не в курсе того, что гражданин Никитин официально сочетался узами брака и, соответственно, увеличил число претендентов на «Озерную десять». «Да что же там такое на этой «Озерной десять» зарыто? Нефть, газ, золото!» «Сейчас мы поедем с тобой в одно место, где ты используешь всю силу своих женских чар». Алена сказала, что готова, и в знак своей готовности всю дорогу до пансионата для престарелых красилась и душилась, так что барон не выдержал и расчихался. Очаровать Лысого с Хаттабычем удалось без всякого труда. На сей раз встреча проходила на свежем воздухе. Старичков выпустили на сон грядущий подышать свежим воздухом в парк. Пока не было посетителей, Хотабыч с лысом гоняли футбольный мяч и казались полностью погруженными в свою игру. Они снова поспорили на что-то, и теперь каждый стремился как можно больше начеканить, чтобы уделать другого. «Резвые какие старички! Что им тут за таблетки чудодейственные дают? Старички приезду друзей обрадовались. Алена могла бы даже особенно и не готовиться. Старички до такой степени соскучились по флирту с симпатичной молодой девушкой, что были полностью покорены первые же минуты общения с Аленой. «Душенька!» — улыбался ей лысый. «Краса ты моя ненаглядная! Взгляни на меня хоть один только раз!» А вот хатабыч действовал куда проще. «Симпапулька!» — скомандовал он ей. «Прыгай ко мне на колешке!» Алена и глядела, и прыгала, и дергала Хаттабыча за бороду, когда тот слишком сильно щипался а Лысого нежно гладила по его лысине, что вызывало у старичков такой приступ посторга, что Саша боялся, как бы и эти свидетели не испарились бы невозвратно, отправившись от избытка чувств прямиком на небо. Добившись от свидетелей должной степени лояльности, которой со строгой Мариной было нипочем не достичь, Саша спросил у старичков, кто хоронил Нинку? Так Валера, наверное который к ней все время приходил, тот и тело забрал. «Очень прошу, взгляните, этот Валера к ней не приходил». Старички взглянули, но невнимательно. Точно так же они смотрели и в первый раз. И Саша передал фотографию Алене. «Покажи им». На этот раз старички буквально впились в нее глазами. «Ну нет», – произнес Лысый, – «совсем не он». Тут на фотке совсем молодой парень, а к Нине приходил человек в годах. Полтинник разменял это уж точно. Может, и поболе будет. Не ожидая ничего дельного, Саша показал фотографию Никитина. Впрочем, больше не доверяя самому себе, передал фотографию через Алену, которой пришлось пристроить ее себе на область декольте. Вот этот уже больше похож. Оживились старички, только все равно не он. Значит, навещавший Нину Одинцову человек представился Валерой, а загримировался под Никитина. Но кто же он был такой на самом деле? У вас же тут должны быть видеокамеры установлены. Снимают с нами кино, как же без этого? Согласились старички. Сейчас всюду такие кино снимают. И на этих записях, наверное, видны посетители, Валера в том числе. Старички подтвердили, что так оно и есть. Ты иди, мил человек, сходи к охране. У них сегодня Семёныч в смене, он человек понимающий. Только ты ему литруху прихвати, а еще лучше две. Тогда у него с тобой полное взаимопонимание наступит. Алюне пришлось остаться трички настояли, чтобы она еще немножко с ними бы посекретничала. Саше не хотелось уходить и оставлять девушку в компании двух пожилых ловиласов. Но Алена заверила, что все будет в порядке. В конце концов, с ней остаются Томас с бароном. Хотя на этих собак в роли защитников надежды было мало. Эти двое были больше специалисты по валянию дурака.